Глава четвертая. Низвержение Василия и междотворстве. Годы 1610-1611. В то время, когда всякий час был дорок, чтобы совершенно избавить Россию от всех неприятелей, сметенных ужасом, ослабленных разделением.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 что остальное легко и не превышает силы их собственного ума или мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен, любимый Россию до чрезмерности, явно уважаемый более царя и явно в царе готовимый единомысляем народы и войско. Славе героя многие дворяне и граждане действительно говорили нескромно, что спаситель России должен и властвовать над ним.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 и видели в нем, если не совместника, то преемника дяди его, к особенной досаде любимого Василия и его брата Дмитрия Шуйского, который мыслил, вероятно, правом наследия уловить державство. Ибо шестидесятилетний царь не имел детей, кроме новорожденной дочери Анастасии. Князь Дмитрий, духом слабый, сердцем жестокий, был первым наушником и первым клеветником. Не довольствуясь истинную, что народ желает царства Михаилу,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 Не находя слов для изображения общей скорби, летописцы говорят единственственно, что Москва оплакивала князя Михаила столь же неутешно, как царя Федора Иоанновича. Любив Федора за добродушие и теряя в нем последнего из наследственных венценосцев рюриково племени, она страшилась неизвестности в будущем жребия государства. Окончина Михаилова столь неожидаемая казалась ей явным действием гнева небесного.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 амраченному в их глазах и несчастным царствованием и мыслью, что князь Михаил сделался жертвой его тайной вражды. Сам Василий лил горькие слезы о герое. их считали притворством и взоры подданных убегали от царя в то время, когда он знаменное общественное и свою благодарность оказывал необыкновенную честь усопшему. отпевали, хоронили его великолепно, как бы дерзавного, дали ему могилу пышную, где лежат наши венценосцы.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 прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукой для его нежного сердца. В двадцать три года жизни, успев стяжать доли редкое, лучезарное бессмертие, он скончался рано не для себя, а только для отечества, которое желало ему венца, ибо желало быть счастливым. Все переменилось, и зависники Скопина, думав, что Россия уже может без него обойтись, скоро увидели противные. Союз между царем и царством, восстановленный Михаилом, рушился. И злополучие Васильева, как бы одоленное на время Михаиловым счастьем, снова явилось во всем ужасе над государством и государем. Надлежало избрать военачальника. Избрали того, кто уже давно был нелюбим, а все время ненавидим, князя Дмитрия Шуйского. Россияне вышли в поле с унынием и без ревности. Шведы ждали обещанных денег.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 Народ изъявлял негодование, уподобляя такое дело святотатству. Одни шведы, изъявив участие в народной скорби о Михаиле, ими также любимым, казались утешенными и довольными. Получив жалование, Идолагарди выступил вслед за князем Дмитрием Камазаиским, чтобы освободить Смоленск. Ждали еще новых союзников в небывалых подхоругвами христианскими.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 где явился воевода Лжедимитриев, князь Черкасский, и разбил царского воеводу князя Литвинова, были остановлены на пути Лепуновым и передались к нему добровольно. Чего хотелся имитежник? свергнуть Василия, избавить Россию от Лжедимитрия, от ляхов и быть государем ее, как утверждает один историк. Другие пишут, вероятнее, что Лепунов желал единственно гибели шуйских.